Хорошо, Абуфор, которого я заставил так сильно стодать в Венсенской башне. А, но ведь он был мятежником, и безопасность государства требовала, чтобы вы принесли эту жертву. Далее. Кажется, я всё сказала Гартени. Есть другой грех, которого я даже не смею назвать. Я дам ему название. Говорите.